Правительство Голды Мейер принципиально не вступала в переговоры с шантажистами. Трое из восьмерых арабов были взятыми, взяты немцами живьем, а позже отпущены по приказу канцлера Вилли Бранта в обмен на немецких заложников с авиарейса компании Люфтганза. Олимпийские игры остановлены не были. После этого Моссаду была поставлена задача выследить и убить всех причастных к смерти израильских спортсменов. Моссад выследил и Моссад убил. И уже в самом конце этого грустного года, 31 декабря, была сделана попытка захватить служащих израильского посольства в столице Таиланда, Бангкоке. Служащих захватили, но благодаря посредничеству египетского посла их удалось освободить. Единственным реальным результатом этих атак было лишь растущее нежелание израильтян идти на компромисс с палестинцами. В следующем, 1973 году, 20-21 февраля, израильский спецназ, прибыл по морю к берегам Ливана, вошел в лагеря палестинских беженцев Нах-эль-Барет и Бадви и перестрелял всех, кто под руку попался. 18 террористов, 13 гражданских. По арабским сведениям. Израильское правительство изначально отвергло идею переговоров с террористами, чтобы не было возможности шантажа. В дальнейшем, как показывает история, от этого правила приходилось отступать. Некоторые требования террористов иногда удовлетворялись. Влияние этих акций на окружающих мир а окружающий мир оценить трудно. В Европе симпатизировавшие палестинцам левые радикалы приравняли их террор к национально-освободительной борьбе в других странах третьего мира. В нескольких английских и французских университетах Аль-Фатх стала самым популярным национально-освободительным движением, и многие студенты участвовали в демонстрациях солидарности с палестинцами. Соединенные Штаты едва ли не лидировали в этом увлечении. Влияние арабской пропаганды среди хиппи особенно негритянских студентов, было поистине поразительным. Если к осени 73-го года прежний образ Израиля, как рыцарственной осажденной демократии, несколько паскуд тускнел, из-под сменившись образом неумолимого и жестокого оккупанта, то решающую роль в этом сыграли настойчивость, активность и беспощадность палестинских террористических организаций. Не только в социалистическом лагере, но и среди европейцев левой ориентации, и среди черных американцев палестинская борьба против Израиля вызывала симпатию. Помимо чисто территориальных захватов у оп появился еще один политич... политический аргумент «поселенческая политика Израиля на ко... на контролируемых территориях». Нельзя сказать, чтобы эта политика была чересчур активной. К началу 70-х годов население страны кое-как достигло 3 миллионов, Трехмиллионным жителем Израиля оказался репатриант из СССР. Пожаловаться на избыток населения Израилю было сложно. В период 67 по 73 на западном берегу было основано только 16 поселений, и в них проживало всего 1150 человек. 11 из этих поселений тянулись линией вдоль Иордана от Мехолы на севере до Нахаль-Калия на юге, на берегу Мертвого моря. Эта линия укрепляла границу и отделяла арабские земли западного берега от реки и восточного Иорданского берега. Еще одно поселение, Нахаль Митспешален, было создано непосредственно на берегу Мертвого моря. Три поселения Кфар-Эцион, Мерказ-Алон-Шивуд и Рош-Цурим образовывали район Гуш-Эцион между Хевроном и Иерусалимом. Наконец, группа религиозных евреев, практически насильно, вопреки мнению правительства, обосновалась в Хевроне. Религиозный пыл этих людей Однако был столь искренним Что насильно выгонять евреев из Хеврона Правительству не стало Так в 60 1968 году Появилось поселение Кириатарба В тот момент Арабы на самих территориях так сказать Не сильно противились Политике поселения При израильском режиме Безработица на западном берегу Резко упала с 12 до 3% И 60 тысяч арабов Работали на основной территории Израиля. Одновременно, благодаря политике открытых мостов, 100 тысяч арабов смогли выехать на работу или учебу, а также по делам бизнеса, в соседние арабские страны, а потом вернуться обратно. Активность ООП и НФОП многие считали тогда борьбой фанатиков. Фанатики эти, однако, богатели и увеличивались в количестве. Финансирование оп было налажено изумительно. Каждый палестинец, работающий в арабских странах, Европе или Америке, отдавал оп 5% своего дохода. Банковские счета организации находились в Швейцарии и Испании. В хорошие годы сумма этого сбора достигала до 50 миллионов в год. СССР денег ООП не давал, но помогал оружием, техникой и бесплатным обучением палестинских студентов. Из Иордании палестинские бойцы перебирались в Сирию, которая, мало желая греть их у себя дома, переправляла их дальше, в Ливан. В Ливане фермеры, так сказать, ООП, стали разводить дикую коноплю, а торговля наркотиками вскоре существенно пополнила копилку Арафата. Все это не мешало ему продолжать слы шлыть, слыть социалистам, демократам, народно-освободительным бойцам. В постоянных поисках союзников, друзей или хотя бы сочувствующих Голда Мэр в январе 73-го прибыла в ватикан на встречу с папой Павлом VI. Во, время, во времена герцеля папа римский мог сказать, «Евреи не признают нашего Господа, соответственно, мы не признаем евреев». В 1964 когда папа совершил паломничество на святую землю, он жил в Иордании, а в Израиле пробыл один день, очень четко дав понять, что не признает Иерусалим столицы Израиля и не признает государство Израиль хотя и встречается с его президентом. Теперь же, когда все святые места находились под израильским контролем, папа был более любезен. Увы, добиться признания Израиля Ватиканом Голдемейр так и не удалось. Надо сказать, что отношения Израиля и Ватикана долгое время были более чем прохладными. Все хорошо помнили, что Ватикан дружил с Гитлером, когда 9 июля 1933 года Европа узнала о подписании Конкорд-Дата Между Третьим Рейхом и Римской Курией никто не сомневался в том, что гитлеровская дипломатия добилась серьезного успеха на международной арене. Для евреев союз католиков и был просто страшен. Установление коричневой диктатуры и террор в Германии вызвали такой резонанс, что Гитлер столкнулся с неблагоприятным отношением к себе во многих европейских столицах и бойкотом левых сил континента. В такой обстановки торжественно подписанный с Ватиканом Конкордат, Открыл перед внешней политикой Гитлера новые возможности. Ватикан как бы ввел Гитлера в те дипломатические салоны Европы, куда ему доступ был до сих пор закрыт. Конкордат – это специальный договор, регламентирующий отношения католической власти со светским правительством той или иной страны. Муссолини заключил подобный конкордат в 1929 году. Главный архитектор немецкого конкордата, вице-канцлер Франц фон папен Ради Гитлера, изменивший собственной католической партии Центра 20 июля 33 года, вернулся из Рима, где вместе со статус-секретарем папы-кардинала Эуджейну Пачелли участвовал в официальной церемонии подписания конкордата. Пачелли позже стал папой Пием XII. Папен верил, что данный документ Гитлер использует как предлог для правительственных перестановок. В первом кабинете Гитлера... Баро, бароны и промышленники были в большинстве. В него входили только два национал-социалиста – Герман Геринг и Вильгельм Фрик. Однако Гитлер воспринимал конкордат как собой разумеющуюся дань немецких католиков. Еще до того, как документ был ратифицирован 10 сентября 33 года, он не только обнажил его суть, но и вовсе перестал им интересоваться. все кто как фонд Папен или папский Нунсен, Орсен-Иго полагали, что конкордат свяжет ему руки, здорово просчитались, ибо Гитлер прекрасно понимал, что именно Ватикан, более всего заинтересован в конкордате с рейхом, сумел одним выстрелом убить двух зайцев. Правда, Ватикан, ценой многих компромиссов и немалых жертв, получил конкордат, но и Гитлер достиг намеченной им цели, добился первого крупного внешнеполитического успеха. Тут и стоит привести оценку, данную конкордату Гитлером на заседании кабинета 14 июля 33 года, где фон папен докладывал о ходе переговоров в Риме, посвященных заключению конкордата. Конкордат был уже парафирован, но еще не подписан, что произошло 20 июля 33 Гитлер подчеркнул три главные выгоды, которые получит Третий Рейх, заключив конкордат. Во-первых. Ватикан вообще пожелал вести переговоры с Германией, хотя особенно в Австрии бытует мнение, будто национал-социализм враждебен христианству и церкви. Во-вторых, удалось склонить Ватикан на сторону такого национального государства, как Рейх. Он, Гитлер, еще недавно не хотел верить тому, что немецкая католическая церковь согласится хранить верность такому государству. Это свидетельствует о признании нынешнего режима. Результатов подписания конкордата Долго ждать не пришлось. Достигнув главной цели, Гитлер перестал обращать внимание на Ватикан. Зато некоторые немецкие епископы начали протестовать против актов насилия, жертвами которых оказались католические деятели. Выше уже писалось о той доле ответственности, которую несли католические структуры в уничтожении европейских евреев. Но от Гитлера доставалось всем. 30 июня 1934 года За письменным столом в своем кабинете по приказу гейдерха были убиты был убит доктор Эрих Клаузнер, председатель партии «Католическое действие» в Германии. Все больше видных католиков попадают в концентрационные лагеря. Ватиканские ноты протеста против нарушения статей конкордата в ведомстве фон, Иохимма фон Риббентропа бросают в мусорные корзины, но Пачели не допускает мысли, о денонсации конкордата. Он затратил слишком много усилий, пошел на многие компромиссы, чтобы теперь сознаться в ошибке. Когда даже некоторые представители иерархии католической церкви, такие как Бертран, Прессинг и Легаллен, и Мюнстера, в пастырских посланиях начали требовать соблюдения конкордата, Ватикан уже не мог больше отмалчиваться. Он решается на протест. Трудно сказать, чья это была инициатива. Папой 11 XI или разочарованного Пачели. Но факт остается фактом. В ноябре 37 го спустя 4 года после ратификации Конкордата, вышла энциклика с горячей озабоченностью, где гитлеровский режим и его преступная деятельность были обрисованы без прикрас. Возможно, документ этот сыграл бы и более серьезную роль в то время, если бы не скоропостижная смерть Пия XI и избрание Папой, 6 марта 39 года по Челли, Пи-12. Гитлер как раз готовился к занятию в Праге, а в Польше ждали вестей из Берлина о результатах переговора с Риббентропом. Умы людей весной 39 занимали уже другие события, предвещавшие скорую войну. Вопрос о, конкор... о конкордате отошел на второй план. Все эти перипетии Голди Мейр, были известны. Знала она также, что всю войну Ватикан молчал об уничтожении евреев Европы. Во Франции католические священники даже помогали вылавливать евреев. Еще 26 сентября 42 года американский представитель Ватикана Тейлор запросил папу от лица президента Рузвельта о возможности Ватикана повлиять на судьбу евреев в Венгрии, Румынии и Италии. Папа ответил, что у него нет практических советов на эту тему. В июле и августе 43 после падения Муссолини и немецкой оккупации Северной Италии, фашисты депортировали евреев Рима. Ватикан палец о палец не ударил, чтобы этому помешать. Немцы предложили евреям Рима заплатить выкуп в 50 килограмм золота. Такого богатства у них не было, а занять особо было не у кого. Тогда евреи обратились к Ватикану с просьбой дать им займы эти 50 килограмм, папа ответил, что он даст столько золота, сколько потребуется, с условием, что этот заем ему вернется. Этот ответ папы сделал его чуть ли не не героем в глазах многих историков. Но и в результате сделка не состоялась, и римские евреи прибыли в Освенцин в октябре 43 -го. Теперь же в 70-е Голдомейр пыталась старых обид не касаться и получить политические выгоды от нормальных отношений с Ватиканом не получилось. В 1973-м уроженец Киева Эфраим Качальский родился в 16 году, в 1916 году, выпускник Еврейского университета в Иерусалиме, профессор и доктор наук в области биологии и биофизики, изобретатель взрывчатки для Гаганы во время войны за независимость, стал очередным четвертым президентом Израиля под именем Эфраим Кацир. В целом, годы После шестидневной войны были годами роста страны годами роста страны и укрепления ее экономики. Люди богатели, очень медленно, так как военные расходы продолжали оставаться громадными, но они богатели. Богателая страна в целом. Одним из непрямых, но значимых показателей этого благосостояния является количество масонских лож в стране. В масонские ложи входят люди состоятельные. В 70-м году... В Израиле было 16 масонских ложб. Ложб ноябрита в это же время было всего 9. В правительстве мэр, министром финансов был неутомимый Пинхас Сапир, столь нелюбимый профессором Лейбовичем. После шестидневной войны многие мировые инвесторы полагали Израиль вполне кредитоспособным государством, которое уже не развалится, а на усилия инвестора смогут окупиться. Способности высокого, крупного, лысоголового Сапира привлекать инвеститоров стали легендарными. Когда он встречался с евреями за границей, он напрямую спрашивал, «Слушай, сколько у тебя есть денег?» И удивительное дело, люди ему говорили. Во всем этом была, правда, и дурная сторона, оставшаяся у Сапира и его подчиненных еще со времен британского мандата. В те времена он трудился в отделе общественных работ британской администрации. Там он сильно воровал и учил воровать других. Евреи, заняты на общественных работах, ворвали инструменты, приписывали себе лишнее рабочее время, чтобы получить больше зарплаты. В этом Сапир был в первых рядах. Всех утешала мысль, что воруют у англичан и несут не к себе домой, а в кибуц, в общину, в общий котел, так сказать. Поэтому чувства алчности не было. Мало того, считалось, что обворовывать англичан – это вообще святое дело. Воровать это плохо, но воровать для общего блага это хорошо. Проблема Сапира была в том, что уже став министром своего собственного еврейского государства, он по инерции продолжал ловчить, заражать им ловкачеством чуть ли не всю страну. Ловчил он и с иностранными инвесторами. Не все инвестиции использовались с толком. Часть, как случается, разворовывалась. В условиях войны на истощение и освоение территорий, Министерство обороны оказалось самым глубоким резервуаром для местных, так сказать, и заграничных денег. Так помимо закупок вооружения, армии еще нужны и продовольствия, обмундирование, машины, бензин, то любой контракт на снабжение армии оборачивался постоянными и хорошими прибылями. Чтобы получить эти контракты, офицерам и генералам давались взятки, как прямые, так и борзыми щенками, так сказать. Светские приемы считались неполными, если на них не светились знаменитые генералы. При бен гайки в армии были крепко закручены, но уже при Эшкале армия стала коррумпироваться. Более всего, однако, наживались строительные и дорожные подрядчики, казармы, укрепленные пункты на территориях, жилые дома для офицеров, генералов, здания штабов, склады, блокпосты, тренировочные лагеря, громадное количество дорог, соединяющих все это хозяйство. Заказы от армии были всегда. Строительство линии Барлева на Советском канале сделало миллионерами многих подрядчиков, у которых в Министерстве обороны оказались друзья, друзья, щедрые, как подгулявшие купчики. Время от времени неприглядная история о военных заказах становились достоянием общественности. Так как некоторые израильские журналисты Ури Даян, Эли Ландау, Элит Авор, Итан Хавер и другие не боялись писать об этом. Демократия все таки Но публикация скандалов мало помогала так как увенчанных лавром победителей, редко судят. Чем ближе к 1973 году, тем больше на эти деньги покупалось американского оружия, которое уже практически полностью вытеснило к этому времени оружие французское. В обществе жила ж, ж, жила уверенность, что шестидневная война была последней крупной войной Израиля. Да, палестинцы взорвали бомбу в Иерусалиме на рынке Махане и Уда. Но ОП и НФОП это не Египет в Сирии. Постреляют и успокоятся. Куда им деться? Увы, по другую сторону границы арабы рассуждали совсем иначе.